54. Год 3032. Благодаря документальным программам Майкла Ди в Голосети о наемнических войнах, человек по имени Кассий стал известнее, чем премьер Конфедерации. И все же он оставался во многом загадочной фигурой даже для близких друзей. Что придавало ему силы? Что его смешило или печалило? Никто не знал наверняка. Он окинул взглядом легион, подумав, как его воспринимают другие. Возможно, он сам знал о меньше, чем миллиарды зрителей голопередач. У них сложился некий образ Таддеуса Эммануила Уолтерса, который поддерживался редакторами программ. Но его представление о самом себе менялось в течение столетий, и у него и не нашлось времени до конца осознать, кто он такой и что он такое. Собранные вместе краулеры хорошо смотрелись в инфракрасном свете. Их было 35, и они ждали его команды, выстроившись в две колонны. Более длинная колонна из 25 машин во главе с 8 захваченными боевыми краулерами должна была устремиться к Белоземью. Преимуществом тени решили не пользоваться, чтобы не предупреждать Ди о наступлении. А оставшимся 10 предстояло последовать за самим Кассием. «Больше тянуть нет смысла», — подумал Уолтерс, беря микрофон. «Белый рыцарь», — говорит Карл Великий, — «вперед». «Повторяю, вперед, прием». «Карл Великий», — говорит Белый рыцарь, — «подтверждаю, вперед, конец связи». «Конец связи. Большая колонна двинулась с места. Группа «Кассия» состояла из шести дальнобойных грузовиков, трех насосных установок и командного боевого краулера. Грузовики с минимальным экипажем на борту играли роль расходного материала. Им предстояло прокладывать путь. Четыре большие машины были набиты людьми и снаряжением. «Кассий» переключился на другую сеть. «Вавилон», — говорит звездное пламя, — «ждите сигнала». «Бродячий пес, один вперед». «Повторяю, бродячий пес, один вперед. Прием». Грузовик зревел покатил к солнечному свету. Строй, в котором Кассий преодолевал не ненанесенную на карту территорию, срисовали из времен древнего флота. Они начали путь в нескольких часах к северо-северо-востоку от теневой черты. Грузовики двигались широким фронтом впереди четырех важных краулеров, готовые предупредить о любой опасности. Они ехали намного быстрее, чем обычные исследователи неизведанных регионов. Им предстояла опасно долгая поездка. Если даже краулерам удастся избежать солнечных лучей, их защита все равно основательно ослабеет. Касси двигался вперед, зная, что шансов у него немного. Все вычислительные возможности и запасы энергии в каждой машине бросили на поддержание связи с Уолтерсом. Он желал знать о происходящем в каждое мгновение, надеясь сохранить скорость и не потерять при этом два краулера из-за одной и той же ловушки. Он сидел и слушал, окружив себя аппаратурой связи, словно затаившийся паук. ждущий, когда что-то потревожит его паутину. Шли часы, но он не произнес ни слова. Члены экипажа забеспокоились, все ли с ним в порядке. «Самое худшее на войне», — подумал он. «Это пауза между сражениями. Слишком много времени для мыслей и воспоминаний». Ему не оставалось ничего другого, кроме как терпеть боль, тревогу и страх. Он пытался отогнать преследовавших его призраков, но тщетно. Внезапно оказалось, что их набралась целая команда. его жена и дочь Железная крепость, Гней, Вульф, Гельмут, большой туповатый Торнстон, который, возможно, был единственным счастливым человеком в Легионе. Ричард Хоксблод, старый враг, с которым он ощущал духовную связь. Он не видел хокслода столь давно, что даже не мог вспомнить его лицо. Гомер, Бенджамин, Люцифер. Младшая Ди, гореть им вечно в аду. Доскал Менники, его протежи в академии. Рано или поздно придется объясняться с отцом Менники, что он скажет старику. Только одно. Они стали пешками в игре с Ангари. И вряд ли в этом легко будет признаться. К нему явился призрак из давних времен. Тамара Уолтерс, любимая племянница, чей корабль пропал без вести во время войны с улан Почему он вдруг о ней вспомнил? Разве он не смирился с былыми кошмарами? Неужели вернулись все его потери, страдания и грехи? «Звездное пламя!» — говорит Бродячий Пес-4. «Я угодил в тепловую эрозию, не могу освободиться!» — послышался сдавленный голос. Говоривший знал, что его не станут спасать. На это не было времени, и подобная попытка могла погубить остальных. Но он согласился на риск, вызвавшись добровольцем. «Мои приборы показывают полосу шириной 80 метров и глубиной, по крайней мере, 6 метров. Удача, звездное пламя. Конец связи». Касси не стал отвечать, лишь передав предупреждение другим краулерам, которые замедлили ход, объезжая опасное место. Что он мог сказать тому, кого оставил умирать? Он не мог ничего поделать. разве что добавить очередное имя к списку тех, кого пережил. Пресса и товарищи называли его выдающимся командиром. Но только он сам понимал, что выдающийся командир – лишь поза, образ, за которым скрывался Таддеус Иммануил Уолтерс. Иногда ему удавалось обмануть даже себя. Со стороны казалось, Дуттакаси считает жизнь не более священной, чем считала ее таковой сама Вселенная. И все же, подобно забытым богам, он замечал гибель каждой пташки, проходя ради каждой через безмолвное личное очищение. Но при этом он шел от сражения к сражению без единой мысли о том, чтобы стать кем-либо другим. Как и Гней Шторм, как многие наемники, он был фаталистом, которым двигала уверенность в собственном предназначении. Однако, в отличие от Шторма, он не сражался с судьбой и не насмехался, лишь принимал ее как есть, плывя по воле волн к последней встрече с ней. Подобного рода солипсистское безумие, хотя и в малой мере – было свойственно всем свободным войскам, независимо от ранга. Когда миновали тепловую эрозию, Касси перераспределил шедшие впереди машины, заполнив оставшуюся после потерянного краулера брешь. Прежде чем добрались до Громовых гор в 300 километрах к северу от Белоземья, он потерял еще один грузовик. А потом еще один из-за отказа защиты, пока искал затененную равнину, где машина могла бы укрыться от демонического солнца. четыре важных тяжелых краулера остались невредимы. Как только грузовики остыли и заправились газовым снегом, Кассий снова послал их вперед. Где-то там, судя по данным разведки, полученным до того, как сгорели спутники, имелась возможность проскользнуть за край мира, обойти Майкла и победить его в сражении при фермопилах. Проход выглядел небольшой темной линией на нескольких фотоотпечатках. Ставка была рискованной. Темная линия могла оказаться вовсе не проходом. Дожидаясь грузовиков, Скассий прослушивал командные сети, надеясь перехватить хоть что-то из зоны боевых действий. Но ему не встретилось ничего, кроме помех. Впрочем, вряд ли стоило ожидать иного в этой темной заводе на берегах Огненного моря. Возможно, солнечная сторона – то самое, что древние христиане подразумевали под преисподней, подумал он. На глазах у легиона Черномир воистину стал планетой проклятых. Грузовики вернулись через два дня. Они нашли путь через горы, но не знали, преодолеют ли его более крупные машины. «Попробуем», — сказал Кассий. Он слишком много времени провел наедине со своими мыслями, и ему хотелось хоть что-то делать, чтобы не сойти с ума, заново переживая потери. Проход представлял собой тесный извилистый каньон, и они передвигались медленно но без особых проблем пересекли край мира. Но затем, когда вышли за пределы разведанного района, им встретился разлом, преградивший путь. Трещина угрожала обрушить все планы Кассия. Он отказался возвращаться. «Мы либо пройдем через горы прорычал он. «Либо погибнем здесь. Третьего не дано. Попробуем выяснить, насколько глубока эта сволочь». Водитель остановил машину. Выбравшись из люка, Кассий приблизился к препятствию. Ведущий краулер включил фары, но они не смогли осветить уходящую в вглубь бездну. С минуту Кассий смотрел во тьму, затем выстрелил вниз из лазерной винтовки. Вспышка осветила дно, оказавшейся намного ближе, чем он ожидал. Он вернулся к краулерам. «Бродячий пес один», — говорит звездное пламя. Маневрируйте параллельно расщелине. Прием. Грузовику потребовалось два часа, чтобы выбраться на позицию, которая устраивала кассия. Бродячий пес один. Приказываю покинуть машину. Бродячий пес 3 бродячий пес 6 Сталкивайте ее вниз. Прием. Два уцелевших грузовика застонали и заскальжетали, рыча и завывая двигателями, взрывая гусеницами землю. От их усилий содрогались камни граммовых гор. Машины получили серьезные повреждение, но все же свалили краулер в расщелину. Выгрузив солдат, Кассий приказал им собирать отдельно лежащие камни и сбрасывать вокруг упавшего грузовика. Шли часы. Мост постепенно рос, становясь все ровнее. Кассий послал грузовик, чтобы тот испытал и утрамбовал дорогу, затем пустую насосную установку. Мост выдержал. Одна за другой оставшиеся машины покатились вперед. Расщелина стала последним серьезным препятствием. Бросив уцелевшие грузовики, которые не могли за ними угнаться, Кассий развернул большие машины на дорогу, между Сумеречным и Крайгородом, и устремился вперед в полном радиомолчании. Возле Крайгорода он свернул на запад, в сторону Белоземья, где засел Майкл Дип. Солдаты крайне устали. Несколько дней они сидели в тесноте краулеров, в страхе ожидая, что в любую минуту гусеница может угодить в тепловую эрозию или под ними обрушится оползень. Несмотря на это, Кассий высадил их у восточной границы Белоземья и отправил вперед. Они быстро вступили в бой с противником. Уолтерс, наконец, нарушил тишину в эфире. «Канделябр!» — говорит смерть червям. «Как меня слышите? Прием!» Мышь ответил всего несколько минут спустя. «Смерть червям!» — говорит канделябр. «Переключитесь на шифрованный канал. Прием!» Кассий переключился. «Кассий, ты где черт бы тебя побрал?» — срывающимся голосом спросил мышь. «Мы уже шесть дней пытаемся с тобой связаться». «У тебя на пороге, мышь!» «Вступаю в Белоземье. Мне нужны солдаты Цейслака». «Ты по эту сторону края мира?» «Совершенно верно». Как скоро ты сможешь их сюда доставить? Как тебе это удалось? Неважно. Главное, что получилось. Пришли мне, солдат. Поговорим, когда покончим с Ди. Ладно, они сейчас будут. Не понимаю, как ты сумел». Кассий оборвал связь и снова начал прослушивать тактические сети. Он слушал их с тех пор, как вернулся на темную сторону, пытаясь оценить положение на теневой черте. Для тех, кого он там оставил, она выглядела не лучшим образом.